Я машинально сделал шаг назад и осторожно потянул за собой ваксу. Он хотел было освободить рукав, но перехватил мой испепеляющий взгляд и повиновался. — Кажется, сейчас начнется, — шепнул я. — Держись рядом. Натрикс, понимающий, посмотрел на отсутствующий ящичек и развел руками. — Возможно, затерялся при перевозке. Ирипио, который резонно полагал, что бункерская морда ему нагло врет, начал окончательно терять контроль. Предводителю было невдомек, что Натрикс не знает, насколько ценна содержимая ящичка. Напряжение достигло апогея. Ирипио судорожно одернул полы пиджака и тихо потребовал. «Верни ячейку, падла!»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 «С дальнего конца платформы донесся металлический ляск», — заурчал дизельный тягач. Клацнуло. Натрикс вдруг оказался рядом. «Не лезь вперед вагона, трепач Ты мне...» — договорить старик не успел. Его голова резко мотнулась в сторону, изящные очочки хрустнули и полетели по высокой дуге над обалдевшими людьми, а стоявший позади вакса...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 Я вцепился в контактный рельс и едва не словил по башке второй раз от кого-то из жителей. Повезло. Я успел увернуться, но равновесие не удержал, плюхнулся на все четыре масла и раскарячился посреди путей, аккурат над желобом между шпалами. Вакса помог мне подняться. Я встряхнул головой и поморгал. Сотрясения вроде нет, и то хорошо. Рука сама потянулась к кобуре.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 выкрикивал ругательства на родном горском наречии и размахивал волосатыми ручищами так, что едва не снес меня. Терпеть боль в черепе стала уже почти невозможно. Я еле переставлял ноги, а вакса висел на мне практически без сил и волочился следом на остаточных рефлексах. В какой-то момент я чуть было не обронил сумку, но успел подхватить и с усилием перекинул лямку через плечо. «Черт, тяжело-то как!»